Глава 10. Горячее свидание. Я вернулась обратно в квартиру Волкова, пока тот торчал в больнице у адра этой... этой... девушки. А куда еще было податься? К фейскому психологу? Я растерянно прошлась в гостиной по книжной полке, обнаружив, что книги на ней не настоящие, а сделанные из картона макеты. В стиле Макса. Много толстого понта, а внутри пшик. На душе скребли даже не кошки. А тигры? Ну зачем я вышла из себя? Как так получилось? Я даже не поймала момент, когда все произошло. Просто желание сделать так, чтобы эта наглая шатенка исчезла, на мгновение стало нестерпимо сильным, и... Все случилось само собой. От огорчения я телепортировалась сразу через три стенки, в ближайший бар, и, не рассчитав, шлепнулась кому-то в коктейль. Во-первых, пить алкоголь вредно, а, -а во-вторых, липко. В итоге я опять долго отмывалась, И кто так крепко закручивает краны? А потом мокрая и очень недовольная залезла на самую высокую кухонную полку, где рядом с забытой пачкой из-под чипсов и парой пыльных костеров стояла бутылка с маслом. Настроение было плохое. Внутри спутался огромный клубок переживаний, и лезть в него не хотелось. А ведь так хорошо все начиналось. Я, сев на плечо к Максу, отправилась на свидание с Лизой, которая за сутки не перестала быть обычной простушкой, путающей слова. Особенно когда я хорошенько посыпала ей ресницы пыльцой. Может, Волкову такая и подходит? Пока они беседовали, я так здорово все распланировала, как сдам Волкова по контракту рогатому, получу следующее задание и, наконец, избавлюсь от ежедневного любования, красотой и гордостью нашего города. Так замечталось, что яркая шатенка в очень коротком платье, томно воркующие слова, стала для меня неожиданностью. И главное И я ее заметила еще на входе. Просто мне в голову не пришло, что она, видя за столом с Максом, Лизу, рискнет вмешаться. Наглая стерва! Это ж сколько самоуверенности при живой девушке так откровенно клеить мужика! И вот тут я пропустила момент. Потому что девица решила не ждать удачи, а брать ее сама. Ни в какой фейской магии она не нуждалась. Спецом спихнула стакан со стола а потом так поперла на Волкова грудью, что могла бы просто лечь на стол и ноги раздвинуть. От растерянности я даже перестала колдовать на Лизу, которая, проморгавшись, пришла в себя и сильно удивилась, как ее занесло на свидание к Волкову. Шатенко провоцировала. Я приготовилась посмеяться над растерянностью Волкова, но тут он решил по-другому. «Не просто улыбнулся», — кивнул, ответил дежурным «спасибо». «Нет». Он именно среагировал. Дал зеленый свет. Буквально на долю секунды, но я видела и все замечала. Макс улыбнулся и уже приготовился сказать что-то. Наверное, про любовь с первого взгляда. Ему Шатенко понравилось. Он смотрел на нее, как подросток на мороженое. И будут они вместе рисовать маршруты на салфетке, где короче проехать. Да чтоб ты, Волков, провалился и ее с собой прихватил. И Лизу эту идиотскую! И всю пиццерию!» Вот тут внутри меня что-то треснуло. Выросло. Разгорелось так ярко, что не уместилось в фейском крохотном теле. И рвануло! Я вышла из себя. Выпустила ярость из-под контроля всего на мгновение. Но и того хватило, чтобы из стены вырвало кусок кладки заодно с какой-то трубой. Повалил пар, шатенка заорала, Волков героически прикрыл дыру столом. Ор! Пар! Откуда-то хлестала вода, а я, почти без сил, грохнулась на стол в кучу своих же блесток, буквально на ладонь разминувшись с твердым краем сахарницы. Отпустила так же резко, как и началось. Я поняла, что по-прежнему размером с бисер, и у меня дико болит ушибленный локоть. А вокруг продолжается дурдом. Все визжат, причем у Лизы получается лучше всех. А мистер, сохраняя невозмутимость, волков уже исчезает в дверях, унося на руках жертву моего гнева, ту самую пострадавшую девицу. Спаситель чертов. Задела, между прочим, пострадавшую, потому что это невероятная наглость клеить вот так, с порога Волкова, когда он пришел на запланированное мной свидание. Так что мне ее не жалко, вот ни капельки. Я села на край стаканчика с кофе, который не допил Волков, и зачерпнула ладошкой. Ну и гадость. Сразу выплюнула, потому что пить было нереально. Сплошная горечь. Адский договор внезапно нагрелся и почти обжег мне бок, напоминая о том, что себе я не принадлежу. Вот ни минуты покоя. И я отправилась вслед за капитаном, который уже вез незапланированное личное счастье в сторону больницы, нещадно нарушая все правила дорожного движения. Интересно, а в тот день, когда меня убили, он тоже пытался помочь? Или вся его забота направлена только на наглых декольтированных шатенок, которым бы сходить к логопеду? Стало горько, словно я весь стакан кофе с залпом выпила. И обидно. Словно мне шесть. И мама обещала на Новый год Барби, а подарила колготки. Потому что денег нет, а колготки нужны по-любому. Ты же взрослая, Вася, ты поймешь? Пойму, конечно, но от этого еще обиднее. А теперь у меня ни колготок, ни Нового года, и я мертва. А капитан Волков возит на машине наглых девиц. И все вокруг совершенно беспросветно. Весь процесс лечения этой кокетливой стервы я пропустила, потому что сидела на спиртовой салфетке и жалела себя. Потому что над ней суетились все врачи, медсестры, лично Волков, поправляя подушки, а я сидела одна, никем невидимая, и плакала. Я вдоволь любовалась на все происходящее и решила, что с меня хватит. Подожду свое задание дома, заодно определюсь с планом действий. Найти теперь для Волкова пару стало проще». Шатенка, хорошая фигура, глаза светлые, губы чуть полные, наглый характер и тактичность колхозной козы. На жалкое мгновение подумалось, что если б я была жива, если бы, то тоже бы подходила под эти требования. Только без наглости и бесцеремонности. Но тут же вспомнились слова Волкова. «Во мне, значит, изюминки не было». «А в этой девице изюм пачками дают!» Во избежание дальнейших несчастий я забралась в стенной шкаф и рыдала там в кармане пиджака. Там и платок был, очень кстати. Заодно я нашла упавшую в щель между полками золотую цепочку с подвеской солнцем и, чувствуя себя бурлаком на Волге, отволокла ее подальше от шкафа, к ножке кухонного стола. Там точно увидит. Если можно считать это за извинение, то это они. В конце концов, его кипятком даже не задело. И вообще, я нечаянно... И это точно больше не повторится. Пусть он хоть сто таких девиц домой приведет». Волков вернулся под вечер. Один долго топтался в прихожей, снимал обувь и куртку, высыпал какую-то мелочь из карманов и звенел ключами. Потом он прошел в квартиру, и я наконец-то оценила преимущество лофта. С верхней полки шкафа через слегка приоткрытую дверь я прекрасно видела, как Волков, голый по пояс, готовит себе ужин легко управляясь со сковородкой, мясом и специями. Внеплановый визит в больницу аппетита ему не отбил. Цепочку на полу он заметил. Удивленно приподнял бровь, но почему-то поднимать не стал. Оставил валяться. Может, это вообще не его украшение? Или он его не терял? Я телепортировалась поближе, на кухонный шкаф. Волков, насвистывая что-то под нос, переложил мясо на тарелку, нарезал овощи, Включил сериал про вампиров и принялся за ужин. Цепочка продолжила лежать и выглядела теперь жалко. Почти как я. Но и денек выдался. Работать феей тяжелее, чем кондуктором. Я устало прислонилась к бутылке с маслом, которая стояла рядом. Та внезапно сдвинулась с места, закачалась и, не сумев устоять, рухнула на каменный пол кухни. в дребезги. Только зеленые осколки разлетелись в разные стороны. Я зажмурилась от ужаса, ожидая ругательств или крика, а потом, понимая, что ничего не происходит, открыла глаза. Макс даже ухом не повел. Как пялился в сериал, так и продолжил. И даже не посмотрел на осколки на полу, а потом сказал.